Глава одиннадцатая Когда расследовались интересные дела, буфет в отделении полиции Сигло-Фьордюра становился популярным местом встреч. Первый посетитель, Амар по прозвищу Капитан, пришел вскоре после того, как стало известно, что человек, которого нашли мертвым, работал в тоннеле и жил в Сигло-Фьордюре. Амар часто бывал в отделении, однако всегда приходил по доброй воле. Никто точно не знал, каким судном он командовал, но прозвище за ним закрепилось, равно как и прозвище преподобный за Ари, хотя у того никогда не было прихожан. Амар был пенсионером и пил кофе в участке, чтобы пообщаться. Как дела, Амар? спросил Томас. Амар и Хлиньюр сидели за столом. Отлично, дружище, а у тебя? Томису не хотелось говорить о своих чувствах. Он хорошо знал, что именно стоит за этим вопросом. Слухи о его жене, переехавшей на юг временно, Томас подозревал, что их с женой отношения или вернее отсутствие таковых были излюбленной темой обсуждения в городе. "У меня всё хорошо", сказал Томас. Да, иногда ему действительно было хорошо, но только когда он не думал о жене. Он очень хотел уехать к ней, однако сделать это оказалось труднее, чем сказать. Вот взять бы отпуск, возможно, годовой и переехать на юг. Ари, вероятно, смог бы временно взять на себя руководство отделением. У него есть хватка? Работы много? Получается, кратко ответил Томас. Ужасно, что этого человека убили. Последнее слово он произнёс почти на актёрской манер. А ты его что ли знал? Нет, Бог с тобой. Он же был здесь только подрядчиком, так ведь? Пытался заработать на тоннеле. А не все хотят заработать на этом новом тоннеле. Насколько я знаю, он жил у норы. Да. «Снимал у нее жилье», — подтвердил Томас. Однако он не собирался снабжать Амара информацией. Расследование проводил следственный отдел о Кюрейре при помощи полиции Сойдар Кракюра. Своя роль была отведена и полиции Сиглофьердюра. Ари вцепился в дело мертвой хваткой. Допросил прораба Хакона. От него получил сведения о трех ближайших работниках покойного Элиаса. Паули Рейниссоне, одно время работавшему Томаса в отделении, Сваваре Синдрессоне, жившем в Дальвике, и, наконец, Аллоге Йокульсоне. В ходе короткого телефонного совещания по этому делу Томас и Ари узнали, что Свавара уже допросили. Он действительно знал Элиаса дольше других, но почти ничего не смог сообщить следствию. В разговоре с ним выяснилось, что коллегам Элиаса было известно о том, что тот строил дом в Скага-Фьордюре, покойный не делал из этого тайны. Всё указывало на то, что убийство было совершено ночью, но никакого мониторинга дорожного движения в это время не производилось, и никаких дорожных камер там не было, так что будет нелегко выяснить, кто проезжал в этом районе. Свавер сказал, что всю ночь спал, но живёт он один и подтвердить его слова никому. Не исключалось также, что преступление совершила женщина. Чтобы ударить жертву дубинкой, много сил не требовалось. При этом дубинка была не очень крупной. Основной вред причинил гвоздь. В жизни Норы Паульсдоттер было три составляющие. Неудачный брак, путешествие и необходимость смотреть в рот другим людям. Она выучилась на стоматолога, потому что была дочерью стоматолога. И в родительском доме для нее не видели иной карьеры. У нее же не было ни малейшего интереса к работе. И она стремилась организовывать ее таким образом, чтобы она не могла бы уничтожить. чтобы иметь возможность путешествовать, сколько позволяли финансы. Путешествия она любила больше, чем мужа, о чём он узнал через 10 лет брака и развёлся с ней, лишив большей части имущества. Причиной развода, возможно, стали не только её путешествия, но также и тот факт, что она не всегда сохраняла верность своему мужу. Нора продала дом и купила квартиру, а разницу положила в свой фонд путевых расходов. Путешествовать она начала ещё в университете. Больше всего ей нравилось ездить одной с небольшим багажом по неведомым странам. Ей было бы недостаточно просто пожить на маленьком острове в Атлантическом океане. Её всё время тянуло к новым местам, посмотреть мир, погрузиться в чужую культуру и природу, и она использовала любую возможность попутешествовать. Сначала была Европа. Потом выбор пал на далёкие и интересные страны Азии, Африки и Южной Америки. У неё появился любимый уголок на каждом континенте. И некоторые из них она посетила неоднократно. Каждый раз открывая новое место своей мечты, она думала о том, что рано или поздно туда вернётся. Но потом Нора вдруг осознала, что время ограниченный ресурс. И она либо будет тратить годы на то, чтобы снова и снова ездить в любимые города и страны, либо примет решение впредь посещать только новые места. Выбор пал на последний вариант. Когда ей исполнилось 60, Она почувствовала, что путешествий с нее достаточно. Тяга к странствиям, похоже, ослабла. Ее подруги и приятели постепенно выходили на пенсию и говорили о путешествиях, круизах и трекингах в чужих странах, но она уже потеряла к этому интерес. Устала от блужданий по свету. Примерно в то же время она вышла на пенсию и продала новую квартиру в Рейке-Явике. Собственно, она в ней так и не прижилась. Основной причиной, однако, стал большой кредит на покупку акций под залог квартиры. Но значительные средства, которые она вложила в акции, мгновенно сгорели в банковский кризис. Поэтому Нора переехала в свой родной город Сиглуфьордюр. Там ей хватило средств на покупку уютного дома с видом на море. Верхний этаж она сдавала, это приносило ей регулярный доход. Кроме того, ей нравилось, что она не одна в доме. В Сиглуфьордюре она собиралась отдыхать. наслаждаться жизнью. Всё шло замечательно. Она принимала активное участие в жизни города, заводила любовников и проводила немало времени за чтением книг. Книгоманом она никогда не была, но получала истинное удовольствие от чтения за столом у окна гостиной с видом на фьорд. Она была дома, когда в дверь постучал молодой полицейский. Нора ждала визита полиции с тех пор, когда до неё дошли новости о том, что её квартиранта нашли мёртвым. соответствующим образом оделась. Негоже принимать полицейского в спортивных штанах и флиске. Надеялась, что Томас придёт сам, но вместо него пришёл тот, кого в городе звали преподобным. Тоже довольно симпатичный. Конечно, слишком молод для неё, но в жизни ничего нельзя исключать. Пожалуй, чересчур серьёзный, в глазах какая-то пустота, словно он потерял что-то важное. Входите. Стоявшая у дверей женщина с колезнов по нему оценивающим взглядом приторно улыбнулась. Вы должна быть Ари. Он уже привык к тому, что незнакомым людям было известно его имя. В таком маленьком городе работников полиции, похоже, знают все. Спасибо. Мне хотелось бы осмотреть комнаты Элиаса. Насколько я понимаю, он снимал у вас жильё. Совершенно верно. Это так прискорбно. Бедный. Он был такой милый. Его голос был немного неестественным. Такой милый. Это была эпитафия по Элиосу Фрейсину, чем не надгробная надпись. Затем она добавила: "А что мне делать с его вещами?" "Мы над этим работаем. У него могут быть какие-то наследники, они заберут вещи, но сначала я должен их осмотреть. И лучше, если вы не будете ни о чём распространяться", сказал Ари решительным голосом. Стены в прихожей были тёмно-жёлтыми, На стенах небольшие плакаты. Справа лестница на верхний этаж. Коридор выкрашен в такой же тёмно-жёлтый цвет. Однако сначала Нора проводила Ари в гостиную. Там был маленький камин, который в основном использовали как полку для безделушек и комнатных цветов. На стенах висели различные артефакты из Африки и Азии, картина из Рио-де-Жанейро. Это был дом путешественника, хранилище сувениров. Когда вы видели его в последний раз? спросила Ари. Сев на белый диван с стеснённой тканевой обивкой, она села рядом с ним, слишком близко. "Вчера", ответила она. "Наткнулась на него вчера утром в коридоре. Он поднимался к себе на верхний этаж, не заходя ко мне, как вы убедились. Купив дом, я перепланировала его таким образом, чтобы можно было использовать каждый этаж как отдельную квартиру". Она улыбнулась. "Он не показался вам вчера беспокоенным?" Не заметили ничего необычного в его поведении? Нора задумалась. Ну, пожалуй, не обеспокоенным, но, возможно, немного взвинченным. Когда он сюда переехал? Несколько месяцев назад. Мы познакомились в фонде "Помощь на дому", слышали о таком? Её голос стал мягче. Да, сдавал вам какие-то мелочи, довольно холодно ответил Ари. Она оживилась. "Как отрадно слышать. Так вот, Элиас сам предложил мне помощь, сказал, что у него достаточно свободного времени, и он хочет сделать что-то для общества. После короткой паузы она продолжила. В начале года ему понадобилось снять квартиру на несколько месяцев, пока будут идти работы в тоннеле. А я как-то обмолвилась на заседании фонда, что отремонтировала дом с таким прицелом, чтобы продать или сдавать верхний этаж. Он был идеальным квартирантом. Она понизила голос и, казалось, старалась говорить о покойном только хорошее. Его никогда не было слышно. В последнее время он вообще часто отсутствовал. «У вас есть доступ в его жилье?» «Доступ?» «Да, разумеется. Но я никогда туда не поднималась. Нужно уважать чужую частную жизнь». Ари, однако, отнесся к ее последнему замечанию с долей сомнения. «Каким человеком он был?» «Сказать по правде, чистый ангел. Я восхищаюсь людьми, которые тратят время на благотворительность. К тому же, он был очень красивый, мускулистый и прямо как вы. Она подмигнула Ари. Он старался сохранять невозмутимость, но почувствовал, как румянец заливает щёки. Не стесняйтесь. Вам не за чем стыдиться своей внешности. Она снова улыбнулась слащавой улыбкой и ещё ближе придвинулась к нему. Может быть, хотите что-нибудь выпить? Кофе? У меня также есть белое и красное. Ари энергично встал с дивана. "Давайте придерживаться официального тона", холодно заметил он. "Будьте так любезны, позвольте мне осмотреть его жильё". Это была не просьба, а распоряжение. "Пожалуйста", Нора, казалось, не приняла отказа Ари на свой счёт. Она проводила его наверх и уже приготовилась пройти вместе с ним, но он попросил её подождать снаружи. Верхний этаж дома явно не проектировали как квартиру. Там были две смежные комнаты, В свое время обе, вероятно, служили спальнями, но затем одну из них переделали в своего рода гостиную, совмещенную с кухней. Мебель явно была куплена для того, чтобы как-то заполнить пространство, а не декорировать его. На полу стоял холодильник, рядом с ним мойка и плита, но ни о каком кухонном интерьере не было и речи. Спальня тоже была скорее безликой. Двуспальная кровать и несколько черно-белых фотографий на стенах. Личных вещей немного. Пиджак на кровати, ботинки на полу, рядом с ними гантели. В платиновом шкафу лежали стопки одежды, а на дне стояла открытая спортивная сумка. В сумке виднелось большое белое полотенце, сложенное и неиспользованное. Только подробно изучив содержимое сумки, Ари позвонил Томасу.